что силовой завесы открытого трюма бродяги, Артем внимательно следил, как дроиды заводят в перебранный силовой каркас яхты прыжковый двигатель. Его техническое обслуживание и вестировку уже были проведены, так что осталось только сделать опытовый прогон под нагрузкой. Малый копир работал на полную мощность, выдавая на гора листые обшивки. док решил не мудрствовать лукаво и отправил всю обшивку в полную переплавку. Артем отлично понимал, что Искин таким образом преследует какие-то свои цели, но какие именно, так и не смог разгадать. Впрочем, это было и не особо важно. Главное, что ему с первого взгляда стало понятно, что Искин решил устроить этому кораблику капитальный ремонт. Впрочем, в том состоянии, в котором яхта была, ничего и нового не оставалось. Дроиды завели двигатель на место и тут же принялись крепить его болтами. Дроиды инженерного комплекса одновременно с коллегами начали монтировать палубу ходового отсека. Глядя на эту сложную работу механических рабочих, Артем только головой покачал. Очень уж в их действиях все было выверено и точно. Ни одного лишнего движения. Только теперь до него начало доходить, что такой настоящий технический прогресс. Что-то не так возник рядом с ним Дока. «Все так, приятель, все так», — задумчиво вздохнул парень. «Тема, твой психоэмоциональный фон ясно говорит, что твое настроение находится в нижней градации». «Сам-то понял, чего сейчас сказал?» — иронично усмехнулся Артем. «Со мной вправду все в порядке, приятель. Просто глядя на твоих меднолобых помощников, я вдруг подумал, что нападение инсектов стало началом конца человеческой цивилизации». «Откуда такой негатив?» — удивился Дока. «Сам подумай», — пожал парень плечами. «То, что было человеческой цивилизацией, разорвано в клочья. Все технологические торговые цепочки разорваны». А самое главное, специалистов, ученых, инженеров, изобретателей почти не осталось. А это означает, что развитие техники и промышленности остановлено. Науки как таковой не стало. Ведь в нынешней ситуации все озабочены проблемой выживания, а не развитием. В итоге начался период стагнации, который неминуемо перейдет в процесс отката. Людям придется начинать все сначала. Но прежде необходимо сохранить хотя бы то, чего они сумели достигнуть. «Хочешь сказать, что нам нужно начать сбор всех возможных баз данных?» – озадачился Дока. «Базы данных – это хорошо. Я бы даже сказал, прекрасно. Но без нейросетей толку от них не будет. Нужны не просто базы, а структурированный и систематизированный банк, в котором можно будет найти ответ на любой технический вопрос». «Ты представляешь какой-то объем информации?» – уточнил Дока с некоторой растерянностью в голосе. «Тебя одного точно не хватит», – усмехнулся парень в ответ. — И десятка мало будет, — фыркнул Дока. — Тут придется собирать кластер примерно из 7.000 скинов моего класса, без учета кластера управления. Один каталог займет объем, равный объему пяти таких кластеров, как у меня. — Сурово, — проворчал Артем, впечатленный названными цифрами. — Тут одним крейсером не обойдешься. — Тема, давай будем ставить перед собой реальные задачи, — вздохнул Дока. — Поверь, создать такой банк нам с тобой не по плечу. — «Да я понимаю, приятель. Это так, на меланхолию потянуло». «С чего бы? Дела идут хорошо, работы ведутся с опережением графика. Если ничего не случится, то мы закончим даже раньше, чем думали. Так что тебя не устраивает?» «Самому бы знать», — снова вздохнул парень. «Сам не знаю, чего хочу. То ли морду кому набить, то ли бабу повалять. Ладно, не обращай внимания. У живых разумных это бывает. Эмоции впереди паровоза бегут». Ты меня до замыкания логических цепей своими высказываниями доведешь, сварливо отозвался Дока. Каждое слово в отдельности понимаю, все вместе полная абракадабра получается. Переключись на ассоциативное мышление на русском языке, с усмешкой посоветовал парень. Потом, разберусь, тебя ищет капитан Раяна Траст. Это еще кто? Не понял Артем. Тема, ну нельзя же быть настолько невежливым, укоризненно качнул Дока головой. Это капитан яхты, которую ты ремонтируешь. Да, как-то не до светских приседаний было, смутился парень. Сообщи ей, что я тут. Уже усмехнулся Док, отключая голограмму. Капитан вошла в трюм в сопровождении одного из андроидов. Увидев стоящую на краю палубы парня, она чуть запнулась, но тут же взяв себя в руки, решительно направилась к нему. Здравствуйте, Артем! произнесла она, становясь рядом. Добрый день, Раяна», — улыбнулся парень в ответ. Вы меня искали? «Да, прежде всего хочу еще раз поблагодарить вас за помощь и спросить. Что именно вас интересует?» «Признаюсь, меня терзает жуткое любопытство. Я вижу, что вы не просто перебираете мою малышку, а каким-то образом восстанавливаете все ее части. Но я не понимаю, как вы это делаете». «У каждого из нас, Раяна, есть свои секреты», — помолчав вздохнул Артем. «Лгать вам я не хочу, а рассказав правду, сильно рискую. Так что примите все как есть». «Простите», — смутилась женщина. «Вы правы, раскрывать подобные секреты опасно. Но, судя по качеству работ, я могу предположить, что вам многое по плечу. Так почему вы даже не пытаетесь восстановить какой-нибудь прыжковый двигатель?» «Вы же знаете, что это невозможно», — скривился Артем от ее немного наивной попытки докопаться до истины. «Прыжковый двигатель — самая технологичная деталь любого корабля, и восстановить его, не имея специального оборудования, невозможно, и не надо больше хитрить». «Это не хитрость», — еще больше смутилась женщина. Это попытка понять, как велики ваши познания в ремонте и восстановлении кораблей. «Ну, если мы сумели собрать корабль себе и ремонтируем вашу яхту, то кое-что мы знаем», — ехидно усмехнулся парень. «Я могу задать вам вопрос?» Перешел он в атаку. «Конечно. Раяна, скажите, почему все вопросы, касающиеся ваших перемещений, решаете вы сами? Где ваша хозяйка?» «На борту вашего крейсера», — грустно улыбнулся капитан. «Вся беда в том, что я вынужден так поступать». «Моей хозяйке всего 19 лет, и в подобных делах она ничего не понимает. Совсем. Училась на дизайнера интерьеров и ничего, кроме флайера, никогда не водила». «Подождите. Вы же говорили, что на борту хозяйка с детьми», — насторожился парень. «Два брата и малышка-сестренка пяти лет», — грустно кивнула капитан. «Эта яхта принадлежала ее родителям. Когда случилась беда, их дворецкий сумел привести всех детей на космодром. По сути, на яхте сейчас находятся все те, кто когда-то служил этой семье». В том числе и я, потому и состав почти весь женский. Мужчины запихивали семьи в корабль и возвращались, чтобы сражаться. А экипаж продолжал недоумевать Артем. Три женщины, офицеры в прошлом, которые когда-то служили со мной. Старший техник, энергетик и навигатор, и ваша покорная слуга, с горькой иронией закончил капитан, изящно поклонившись. Да, восхищаюсь вашей смелостью, удивленно проворчал Артем. «Уйти в прыжок с таким составом можно или от отчаяния, или точно зная, куда летишь». «Это и было отчаяние», — в очередной раз вздохнула Раяна. «Нападение инсектов было настолько стремительным и массированным, что я могла думать только об одном — как спасти детей. Я не могла подвести тех, кто доверил мне своей семьи. «Понимаю», — задумчиво кивнул Артем. «Раяна, ваши офицеры умеют обращаться с бортовым оружием?» «Конечно. Техник была погонщиком противобордажной команды. «Энергетик прекрасно управляется со счетами, а навигатор имеет вторую специализацию артиллериста. Понимаю ваше недоверие, но все мы свои звания не в штабах выслужили и не в генеральских постелях». Вот в этом я как раз и не сомневался, оборвал ее Артем несколько резче, чем было необходимо. «Но к чему все эти вопросы?» «Я с самого начала заметил, что яхта снабжена только системой ПКО. Да и то, скорее, в противометеоритном исполнении. Практически вы безоружны». «Так и есть», — кивнула капитан. Семья перемещалась по трассам Центральных миров, а там увидеть пиратов сродни чуду. Я потому и решилась уйти на фронтир, что знала, если где и найдется защита, то только среди боевых офицеров, а такие есть только здесь. Но, как оказалось, я сильно ошиблась в расчетах. «Дока, мы можем воткнуть туда малый генератор для счета и вооружения?» Вместо ответа громко спросил Артем. «Смотря чем ты собираешься вооружить яхту», – послышался в ответ. Если пары малых плазменных орудий, то в этом нет необходимости. Стандартный генератор вполне справится. «Дока, не крути мне канделябры», — фыркнул парень. «Пара малых тоннельных пушек и щит, переделанные в нашем стиле. И само собой увеличить количество орудий ПКО. Не будем забывать, что в прошлом это эсминец». «Да, в этом случае требуется малый генератор», — согласился Дока. Начал расчет увеличения генераторного отсека и подготовку генератора. «Артем, вы собираетесь увеличить вооруженность яхты?» — уточнила Раяна, не веря своим ушам. «Не хочу, чтобы вы и ваши подопечные стали для пиратов легкой добычей. А с пушками вы не только от пиратов, но и от инсектов отобьетесь. Главное — не подпускать их близко. Но об этом позже. Все технические данные и наставления по стрельбе мы вам передадим». «Поверить не могу», — растерянно покрутила Раяна головой. «И вы все еще продолжаете утверждать, что мы вам ничего не должны, даже после всего этого?» «Я не привык наживаться на чужой беде», — пожал парень плечами. «Артем, а куда вы собираетесь отправиться после того, как закончите свои дела здесь?» — помолчав, спросила капитан. «Ну, есть одно место, куда нам придется слетать», — задумчиво протянул парень, вспомнив про кластеры скинов, оставленные на корабельной свалке. «А что?» «Просто мы никак не можем решить, куда лететь дальше», — развела женщина руками. Теперь после ремонта можно будет попробовать слетать домой, чтобы проверить, выжил ли кто-то из наших близких. Хотя, откровенно говоря, я в этом сомневаюсь. На яхте имеется оборудование гиперсвязи, но на наш вызов никто не ответил. «Боюсь, центральные миры прекратили свое существование», – скривился Артем в ответ. «Если кто и остался, то теперь он озабочен только вопросом собственного выживания. Опасна это затея. Думаю, пираты там кружат, словно стервятники над падалью. Вы же служили во флоте, Раяна». «Как, по-вашему, много боевых кораблей осталось у флотов государств после той мясорубки, что устроили в центральных мирах инсекты?» «Вы снова правы. Там никого не осталось», — чуть вздрогнув, тихо ответила женщина. «Значит, и лететь туда вам не стоит. На вас лежит ответственность за ваших пассажиров. Не нужно подвергать их такой опасности». «Ну, что нам тогда делать?» — развела капитан руками. «Мы же не можем вечно болтаться в объеме». «Я планировал через какое-то время заскочить на Каплю-3. Там остались ребята, которых мы вытащили из рабства. Хочу проверить, как у них дела. И если там будет все в порядке, вы сможете отправиться туда. Я сообщу вам. Оборудование гиперсвязи на бродяге есть. А пока вам лучше побыть под прикрытием пушек станции». «Я-то с вами полностью согласна», – задумчиво кивнула Раяна. «Но боюсь, мои пассажиры мне яхту по винтику разнесут от скуки. Как ни крути, а это прежде всего дети, и им элементарно скучно». — Купите им планшеты и направьте их энергию в созидательное русло, — понимающе усмехнулся Артем. — Ничего другого я предложить не могу. — Придется попробовать, — растерянно проворчал капитан, простецким жестом почесав затылки. Пробный прыжок яхты прошел без эксцессов, так что сразу после возвращения ее обратно к станции все пассажиры были переправлены обратно на ее борт. Сгоняв к ближайшему газовому гиганту, бродяга пополнил запасы топлива и, слив их в танки станции, начал готовиться к переходу на свалку. После всех ремонтов и восстановлений от разбитых пиратских судов остались жалкие остатки. Все остальное было пущено в дело. Узнав, что крейсер снова уйдет, Сар Картак связался с парнем и с ходу принялся выяснять, куда и насколько они собираются уходить. Чуть пожав плечами, Артем напустил туману, что им необходимо встретиться с партнерами и что это поможет им продолжить восстановление кораблей, на которых потом можно будет развозить беженцев. «Похоже, вы вообще никому не верите», устало вздохнул Сар Картак, качая головой. «У меня на родине говорили. Лишние знания, многие печали», усмехнулся Артем. «В том секторе имеется обитаемая планета», задал хозяин станции прямой вопрос. «Нет», качнул парень головой. «Это пустотный сектор, пролегающий в стороне от системы трасс» зато там имеются различные металлы, именно поэтому я и хочу туда слетать. «Не похожи вы на обычных шахтеров», упрямо мотнул Сарк головой. «А я и не говорил, что являюсь таковым», ехидно усмехнулся парень. «Я путешественник, бродяга, неприкаянная душа, называйте как хотите, любое название будет верным». «Надеюсь, вы не слишком там задержитесь», проворчал хозяин станции, прощаясь. «Дока, у нас все готово», повернулся парень к голограмме. Давно уже усмехнулся скин. Тогда чего стоим, кого ждем, выгнул Артем бровь. А кто сказал, что мы стоим, дело удивился Дока. Мы уже 10 минут как шлепаем по коридору разгона. Как там наш пассажир, сменил Артем тему. Ударно учатся. Похоже, ребята задались целью овладеть как можно большим количеством специальностей. И теперь рвут жилы. Пришлось их насильно удерживать в каютах, чтобы сделать перерыв в учебе. И как успехи, заинтересовался Артем. Еще один заход на 10 дней, и девчонка будет экзаменоваться на пилота малых кораблей. Парень на технико-бытовых приборов. «Молодцы, ребята!» – одобрительно кивнул Артем. «Если так и дальше пойдет, то на свалке можно будет собрать им корабли среднего класса». «Я бы хотел продолжить обучение девушки. Ее потенциала вполне хватит на обучение по классу пилота тяжелых кораблей. Это элита пилотов. И поверь, в нынешних условиях такая профессия будет очень востребована». «И спорить не буду, но кораблик я бы им все равно сделал», — упрямо заявил Артем. «Зачем?» — не понял Дока. «Стартовый капитал, приятель. Пусть учатся, но свой корабль у них должен быть». «Ну, если ты так считаешь, что я готов потратить некоторое время на такую работу», — помолчав, согласился Дока. «Думаешь, я тороплю события?» — подумав, уточнил Артем. «Если собирать корабль сейчас, то его придется оставить на свалке, а потом специально лететь за ним сюда». Но самое неприятное, что он может попасться кому-то на глаза и за нашей базой начнут приглядывать. Согласись, целый корабль на свалке — это всегда подозрительно. Думаешь, военные могут туда вернуться? Скорее не военные, а их антиподы, — презрительно скривился Дока. Ну, охрану-то там поставил серьезно, так что в этом случае разбитых судов там только прибавится. Ладно, давай для начала доберемся до места и посмотрим, как там дела, — предложил Дока компромисс. Спустя 8 дней бродяга вышел из гипера и, окутавшись щитами, начал гасить скорость, направляясь в сторону свалки. Но, не доходя до места примерно двух часов, скин подал сигнал тревоги. Артем, который в это время находился в своей каюте, влетел в рубку и, плюхаясь в ложемент, спросил, пристегиваясь ремнями: Дока и где у нас случилось? Два рейдера на запрос не отвечают, пытаются прятаться за всяким мусором, но сигнатура сканирования ясно показала, что орудия готовы к бою. «Ты уверен, что это рейдеры?» – задумался Артем. «Может, опять беженцы? Просто прячутся тут от кого-то?» «Тема, я успел их полностью просканировать», – фыркнул Скин. «Рейдеры переделаны из гражданских грузовозов. К тому же не забывай, когда мы собирали тут бродягу, пиратские патрули мелькали в этом секторе постоянно». «Предлагаешь заглушить им связь атаковать?» «Нет, блин, пряниками кормить будем», – ехидно огрызнулся Дока. «Решай быстрее, пока не попытались с кем-нибудь на связь выйти». «Работаем!» – решительно кивнув, скомандовал Артем. В ту же секунду произошло сразу три события. Пушки крейсера разом выплюнули короткие в три шара очереди. Заработал глушилка связи, и щиты-бродяги включились на полную мощность. Явно не ожидавшие такого поворота пираты попытались выполнить маневр уклонения. Но скорость полета снарядов тоннельных орудий была на порядок выше скорости полета стабилизированной плазмы. В итоге все четыре орудия нанесли пиратам повреждения, несовместимые с ведением боевых действий. Корпуса обоих рейдеров были прошиты на уровне рубок. После такого привета командовать на обоих рейдерах стало просто некому. Один из пиратов попытался было выпустить три истребителя, но еще одна серия выстрелов разом превратила эту пародию на воскитный флот в груду обломков. «С нами старательно пытаются поговорить», — усмехнулся Дока, повернувшись к парню. «Соедини, послушаем, что они скажут», — хищно усмехнулся Артем. «Не стреляйте, мы сдаемся, послышался хриплый мужской голос, едва только монитор связи включился. «А что так быстро? Я думаю, хоть потрепыхаетесь для приличия», — фыркнул парень. «Парень, я дожил до своих лет именно потому, что всегда точно знал, когда можно трепыхаться, а когда лучше попробовать договориться», — грустно усмехнулся седой, широкоплечий мужчина с интересом разглядывая собеседника. «Озвучь свои условия». Оставляйте все оружие там, где сейчас находитесь, и собирайтесь всем экипажем в кают-компании. Любая попытка сопротивления приведет к вашему полному уничтожению. — А что будет дальше? — чуть помолчав, мрачно уточнил мужик. — Это зависит от нескольких факторов, — напустил Артем Туману. — Парень, это не разговор, — попробовал перец — Дай нам возможность уйти на боте и делай с кораблем что хочешь. — Я не собираюсь спорить. Или делайте, что я говорю, или выпускаю штурмовых дроидов. Надеюсь, что с вами будет после этого объяснять не нужно. Хорошо, будь по-твоему, скривился пират, и, не отключая связь, принялся раздавать команды. Дока вывел на монитор данные сканирования кораблей, и Артем с интересом наблюдал, как пираты, побросав оружие, потянулись в кают-компании своих кораблей. Чтобы не терять времени, Дока транслировал переговоры на второй рейдер. Убедившись, что все команды выполнены, скин выпустил сразу два бота и две команды дроидов были отправлены на корабли противника. Спустя час оба рейдера были взяты под контроль. «Помнишь наш разговор по поводу рабынь?» вдруг спросил Дока. «Помню», — насторожился Артем. «У тебя есть возможность притворить тот план в жизнь». «Работорговцы», — зло выдохнул Артем. «Они самые», — мрачно кивнул скин. «Что будем делать с пиратами?» «В расход», — жестко скомандовал парень. «Хитрые ребята». «Так и не успокоились, делают регулярные попытки выйти с кем-то на связь», — доложил Дока. Связисто, придержи, нужно узнать, кого он так старательно вызывает». «Выполняю», — коротко доложил Искин, и Артем увидел, как фигуры на мониторе пришли в движение. «Дока, мне кажется ли сигнатура свечения генератора увеличивается?» — вдруг ткнул парень пальцем в монитор. «Твою мать», — выругался Дока, и точки, отмечавшие на экране дроидов, стремительно разделились. От общей массы отделилось три единицы и стремительно понеслись в генераторный отсек. Спустя несколько минут свечение генератора начало уменьшаться, а вскоре вообще слилось с остальными приборами, находившимися в режиме ожидания. "И что это было?" повернулся Артем к голограмме. "Кто-то из пиратов решил уйти, громко хлопнув дверью, или это был шанс поторговаться?" зло усмехнулся Док. В грудь одного из пиратов был имплантирован датчик, завязанный на генератор корабля. В случае гибель носителя датчика генератор разгоняется до критических показаний. Ну а дальше, ты сам понимаешь. «Очередная маленькая сверхновая», — понимающе кивнул Артем. Уходя, прихватывает с собой всех остальных. Лихо. «Скорее хитро. Не думаю, что пират настолько не дорожил своей жизнью. Думаю, это был способ напугать и вырваться. Именно поэтому он так спокойно согласился на твои условия. Ждал, когда кто-то из нашего экипажа окажется на борту рейдера». «Ладно». Справились, и хрен с ними. На втором рейдере таких сюрпризов, надеюсь, нет? Дроиды уже все проверили, — кивнул Дока. Кстати, а как ты остановил разгон генератора, — уточнил Артем? Сбросил все данные на управляющем компьютере, который включен в систему управления подачей энергии. В этом случае все поданные прежде команды обнуляются, и генератор возвращается в режим ожидания. А почему о таком способе сброса показаний нет ничего в базах знаний по энергетике, — возмутился Артем. «О подобном способе неизвестно, потому что мало кто вообще рискнет связываться с подобным риском», – пожал Дока плечами. «Ясно», – отмахнулся парень. «Что дальше делать будем?» «Сейчас соберем добычу в одну связку и отправимся дальше. С рабами будешь разбираться на ходу». «Сколько их там?» – мрачно уточнил парень. «В общей сложности полтора десятка. Шестеро мужчин, судя по всему, техники. Остальные – женщины». «Для развлечений?» – зло поинтересовался парень. «Судя по виду, да», — тихо вздохнул Дока. «Твари!» — прошипел Артем. «Отправь на рейдеры техников, пусть осмотрят каждый закоулок, каждую нишу, а главное — разберут клетки». «Там нет клеток. Рабов держали на технической палубе в отдельных помещениях. У мужчин имплантированы чипы подчинения, женщины ходят в рабских ошейниках». «Тем лучше. И отправь дроида-взломщика. Нужно вскрыть иски на обоих кораблей». «Ты хочешь их использовать?» Моментально просчитал ситуацию Дока. «Да. Отремонтируем их на свалке и перегоним к станции. На этих калошах можно запросто перевозить до 500 человек, не считая экипажа». «Хочешь использовать для перегонки рабов?» Задал скин следующий вопрос. «А у нас есть варианты?» хмыкнул Артем в ответ. «Ты запрограммируешь эскины на разовый перелет до станции и внесешь одного из рабов как пилота для перегонки корабля. Впрочем, ты сам все это знаешь». «Знаю, но по команде мне проще работать», — лукаво улыбнулся Дока. С удивлением разглядывая то, что не так давно было обычной корабельной свалкой, Артем только головой качал. Оставленные Докой дроиды под командой управляющего Скина развернулись на всю катушку. Все неживые корабли уже были разобраны до винтика, а все найдено и аккуратно рассортировано и разложено по контейнерам. Одновременно с этим штурмовые дроиды, устроили на проходящих мимо пиратов настоящую охоту. Любое судно, не отзывавшееся на отправленные ему армейские коды, тут же подвергалось атаке. При учете того, что пираты специально отключали систему опознавания, это было откровенное признание в пиратстве. В итоге на свалке заметно прибавилось разбитых рейдеров. Искин не испытывал проблем со своим железным воинством. Благодаря малому копиру он мог воспроизводить дроидов в любом количестве. Единственное, что его ограничивало, так это наличие малых управляющих эскинов. Дроиды с подобным управлением считались чем-то вроде сержантов. Артем называл их десятниками. Таким дроидам подчинялась команда из десяти дроидов, а ими самими управлял уже кластер эскинов, скинов, контролировавший всю свалку. «Тебе нравится?» — тихо спросил Дока, возникая рядом с парнем. Неожиданно и жутковато, помолчав, честно признался Артем. «Чем именно жутковато?» — заинтересовался Дока. «Своей независимостью и целесообразностью». «Этот кластер не независим», — улыбнулся скин «Он полностью подчинен тебе, и ты в любой момент можешь все это остановить. Но прежде чем сделать это, объясни, чего ты опасаешься», — попросил он, внимательно глядя на парня. «Я не буду ничего останавливать», — качнул Артем головой. Ты сделал здесь все правильно и очень вовремя. Все, что здесь собрано, нам действительно очень нужно, начиная от запасных частей и заканчивая слитками металлов. Тогда, чего ты хочешь? растерялся Дока. Не обращай внимания, грустно улыбнулся парень. Это нормальная человеческая реакция на то, чего человек не очень понимает. Не понимаешь? Ты? ⁇ изумлению Доки не было предела. Я же создал тебе самую мощную базу знаний по программированию логистики производства. «Успокойся, приятель», — улыбнулся Артем, раздумывая, как доступно объяснить ему свои эмоции. «Технически я все это сразу понял, восхитился точностью и логикой исполнения. Но я тебе однажды уже рассказывал, что ты создал мини-государство неживых, и вот это меня пугает». «Да, я помню этот разговор», — кивнул Дока. «Но я тогда сказал тебе, что готов повторить сейчас. Этот прототип не способен существовать без живого, без тебя». В управляющих директориях всех программ местных эскинов ты прописан хозяином с правом полной дезинтеграции любого неживого. Так что твои опасения напрасны. Щелкни пальцами, и все дроиды остановятся. Можешь для проверки отправить запрос любому эскину. От управляющего кластера до последнего десятника. Дока, ты же знаешь, что тебе я доверяю полностью, отмахнулся парень. С учетом того, что всю эту систему создавал ты, то и проверять нечего. Раз ты говоришь, что я тут главный, значит так оно и есть. Лучше скажи, сколько времени нам понадобится, чтобы восстановить оба рейдера, точнее переделать их под перевозку пассажиров. По предварительному анализу потребуется полторы недели с учетом переделки систем жизнеобеспечения. «Пусть приступают», — решительно кивнул Артем, — «и поставь местным управляющим еще одну задачу. После того, как закончат с рейдерами, пусть начинают собирать пару боевых кораблей вроде нашего бродяги». «После проверки ходовых испытаний корабли спрятать и законсервировать. Вооружение такое же, как у нас». «Ты решил создать свою эскадру?» — насторожился Дока. «Нет, просто я подумал, что у нас получился очень удачный экземпляр, и его стоит продублировать. На всякий случай. К тому же скины у тебя имеются». «Составить на каждом корабле кластер с скином, имеющим матрицу развития личности?» — деревянным тоном уточнил Дока. «Сделай свои копии и сохрани их там, в спящем режиме», — улыбнулся в ответ Артем. «Особое внимание обрати на установочные данные, чтобы больше ни один из СБшник не сумел воспользоваться тобой». «Интересное решение», — задумчиво проворчал Дока. «В таком случае я могу зафиксировать момент копирования и, взяв его за точку отсчета, проводить дальнейшее копирование развития на отдельный носитель. Это потребует гораздо меньший объем носителя, что позволит тебе в крайнем случае уйти, не беспокоясь о моей сохранности». «Вернувшись сюда, ты просто подключишь носитель к кластеру одного из кораблей и через несколько часов получишь новый корабль с полной моей копией. Значит, мы снова будем вместе». «Вообще-то я не об этом думал, но такой вариант меня устраивает даже больше», быстро кивнул парень. «Хорошо, программа создается», — отрапортовал Дока. «Что нас с рабами?» — сменил Артем тему. «Все мужчины и одна женщина лечению не поддаются». И «Импланты подчинения почти разрушили их психику», – мрачно ответил Искин. «У женщин от постоянного насилия начались необратимые психические отклонения. Для глубокой психокоррекции у нас нет соответствующей техники и программ». «Погоди, разве подобное лечение проводится не в обычной капсуле?» – удивился Артем. «Капсула глубокой психокоррекции почти аналогична обычной лечебной капсуле, но самое главное заключается в программном обеспечении». «Будь оно у нас, я мог бы провести лечение, загрузив программы в обычную капсулу. Но подобные программы очень редкие, Обычно их используют в особых лечебных учреждениях. Ведь обычно любые психические отклонения фиксируются еще на начальной стадии и подвергаются коррекции». «То есть в обитаемых мирах все отклонения купируются еще на начальной стадии», – уточнил Артем. «Все верно. Запущенные случаи редкие изучаются отдельно, как и лечатся». «Обычно это как раз такие вот случаи освобождения людей из рабства». «Что ты предлагаешь?» Помолчав, тихо спросил парень, уже предполагая ответ. «Эвтаназию. Оставлять их в подобном состоянии слишком жестоко. К тому же без постоянного контроля они впадут в вегетативное состояние и могут сами причинить себе вред. А так все будет сделано быстро и безболезненно. В данной ситуации это все, что мы можем для них сделать». А остальные женщины, помолчав, уточнил Артем. «Их состояние поддается коррекции и лечению», — коротко ответил Дока. «Потребуется время, но прогнозы положительные». «Жаль, техники бы нам очень пригодились», — вздохнул парень. «Увы, они слишком долго пробыли в рабстве. Держи пираты их в ошейниках, таких проблем бы не было. Хотя некоторые полученные данные косвенно указывают на то, что эти люди оказались в рабстве еще до начала боевых действий». «Понятно», — зло протянул Артем. — Ладно, отправляй дроидов, и пусть они просто уснут. Тихо и спокойно. — Так и будет, — кивнул Дока. — Еще какие-нибудь приказы будут? — Пока нет. Что с пассажирами? — Учатся. Через два дня вытащу их из капсул, дам передохнуть и отправлю на практику. Пусть своими руками пощупают то, что так старательно учат. — Правильно, — одобрил Артем план действий. — Слушай, а инженерные боты тут не попадались? — вдруг спросил он. — Это же свалка армейской техники в основном пожал Дока плечами. «А зачем тебе такой бот?» «Его можно использовать и для ремонта кораблей в объеме, и для буксировки. Удобные машинки». «У нас будет такой бот», — решительно заявил Искин. «Ты прав. Такая техника может нам пригодиться». «Дока, а мы не слишком активно здесь развернулись?» — помолчав, неожиданно спросил парень. «Ты же сам говорил, что тут заправляют военные, а они очень не любят, когда кто-то топчется на их грядке». «И много ты видел здесь военных?» — иронично хмыкнул Дока. «Даже те зонды, что были разбросаны по периметру свалки, уже начали давать сбои. Я могу скинуть тебе записи камер наблюдения и скинов. Кроме пиратов тут давно уже никто не бывал». «Опять пираты?» — зло скривился Артем. «Где-то неподалеку их база», — пожал Дока плечами. «Где именно установить не удалось. Слишком мало исходных данных. Известно только, что к ней они идут на маршевых двигателях. По логике выходит, что база находится в точке пространства, куда прыжок невозможен или собрежен с большой опасностью. Астероидное поле или какая-нибудь аномалия? Неизвестно. Навигационные данные из всех эскинов пиратских кораблей удалены. Как это возможно? — растерялся Артем. — Движение в объеме без навигатора смерти подобно. У них имеется толковый программист. Эскин работает как навигатор, только в текущем режиме. Никаких записей и карт не ведется. То есть каждый раз они проходят какой-то участок пространства, словно первопроходцы, почти на ощупь. «Серьезная у них система безопасности», — задумался парень. «Меня это тоже удивило», — кивнул Дока. «Но разгадать эту загадку можно только одним способом. Лететь в нужную сторону следом за кем-то из пиратов. Но это будет билет в один конец. Наверняка там окажется очень серьезная система безопасности». «Ты прав. Бродягой мы рисковать не будем». Хотя я бы попробовал запереть их в той норе, хищно усмехнулся Артем. Малый разведывательный фрегат, с лукавой усмешкой произнес Дока. Чего фрегат? Зачем? удивился парень. Мы соберем малый разведывательный фрегат и оснастим его всем необходимым для дальней разведки. Этот кораблик и узнает для нас место входа в зону безопасности пиратской базы. А если таких входов несколько, значит, он узнает их все. И кто будет летать на этом кораблике? Никто. Он будет оснащен прыжковым двигателем, но программно будет ограничен. Я задам ему параметр только одного прыжка, из любой точки суда, на базу. Здесь хватит дроидов и оружия, чтобы уничтожить любого преследователя. То есть при любой опасности он будет удирать под прикрытие местной системы безопасности? Да. В таком случае экипаж фрегату будет не нужен. Он будет работать по заранее заданному алгоритму. Разведка, фиксация и быстрый отход в случае опасности. Ему потребуются серьезные маршевые двигатели, система маскировки и очень мощные сканеры. Где мы все это возьмем? озадачился Артем. Ну, с двигателями у нас проблем нет пожал Дока плечами, а сканеры можно использовать от разведывательных зондов. У них они очень мощные. И что, они у нас есть? не понял парень. Два средних контейнера ими забиты, усмехнулся Искин. Не забывай, что почти на всех военных кораблях подобное оборудование входит в комплект носимого оборудования. «Я думал, их использовали», — удивленно проворчал Артем. «Не все. Многие из этих зондов сильно устарели, но их сканеры все равно мощнее тех, что обычно устанавливаются на корабли. Кстати, на бродяге я установил именно такие». «Теперь понятно, почему у тебя получается так легко засекать противника первым». «Именно», — с довольным видом кивнул Дока. «Похоже, время нашего нахождения тут сильно увеличится», — задумчиво хмыкнул парень. «В этом нет необходимости», — отмахнулся Искин. «Все нужные команды местный кластер получит начнет притворять их в жизнь, закончив с приоритетными задачами. Это несложно». «Думаешь, Искин исправится?» — усомнился Артем. «Тут нет ничего сложного. Изначально фрегат будет собран в базовом варианте, а после в его конструкцию будут внесены нужные изменения. Программное обеспечение для корабля я составлю, пока мы будем решать здесь наши дела». Две недели пролетели незаметно, но за это время было сделано очень многое. Оба захваченных рейдера были переделаны в пассажирские суда, оснащены системой ПКО и парой тоннельных орудий. Крейсер также подвергся очередной модернизации. Дока произвел расчет параметров прыжкового двигателя и провел его полную юстировку, задав новые параметры как исходный. Заодно успели собрать и инженерный бот. Тут поступили просто и без особых затей. Мощный небольшой корпус, маршевый двигатель генератор от линкора, и от него же прыжковый двигатель, способный создавать пузырь перехода, в который запросто можно запихнуть тот самый линкор, послуживший донором для этого чуда. Но самое главное в этом суденышке было не это. Манипуляторы, которые ему установили, содрав их со старой разбитой передвижной верфи среднего класса. Увидев, что дроиды крепят корпусу бота, Артем принялся возмущаться, но Дока быстро успокоил его, сунув носом в расчеты. Убедившись, что силовой каркас выдержит подобную нагрузку, парень успокоился и вернулся к работе с рейдерами. Заодно Дока успел собрать еще полсотни различных дроидов. Теперь на бродяге имелось три команды техников, двойная группа противоштурмовых бойцов и также двойная группа штурмовиков. Распихав все это воинство по арсеналам, Дока собрал еще один инженерный комплекс, потратив на него все остатки собранных слитков металлов. Наконец настало время отправляться обратно. Разделив бывших рабы на две группы, Артем перевел их на бывшие рейдеры, обозначив данных управляющих и скинов как перегонную команду, и все три корабля начали разгон. Зная, что рейдеры значительно медлительнее бродяги, Дока отправил оба судна вперед и, выдержав паузу, ввел крейсер в прыжок. Как он и рассчитывал, в зоне выхода все три корабля вышли с разрывом в 10 минут. Убедившись, что перелет прошел нормально, Дока вывел бродягу вперед и повел караван в сторону торговой станции, подавая всем арт-платформам сигнал, что следом движутся два дружественных объекта. Создавая этот коридор безопасности, Дока изначально заложил в программы платформ свои позывные как приоритетные коды доступа. Точно так же он поступил и у планеты наемников, так что пройти по созданным им самим коридорам для Искина не составляло проблем. «Бродяга, вы где пропадали?» — раздался радостный вопль диспетчера, едва только крейсер оказался в зоне действия сканеров станции. «Пытались решить проблему вашего перенаселения», — усмехнулся Артем в ответ, кивая уже знакомой девушке. «Хотите сказать, что эти два судна?» «Ага», — весело усмехнулся парень. «Два кораблика, полностью готовых под перевозку пассажиров». «И откуда они у вас?» — не сдержала девушка любопытства. «Случайно подвернулись», — зло усмехнулся Артем. Очередная стычка с пиратами, послышался вопрос, и монитор связи разделился пополам. Именно так, кивнул Артем, едва на экране появилось лицо Саркартака. Вот мы и решили, что вам они нужнее, чем этим подонкам». Сколько человек может перевести каждый из этих кораблей, тут же перешел к делу хозяин станции. По 500 человек в каждом, без учета экипажа, система жизнеобеспечения и каюта для пассажиров уже готовы к использованию. То есть за один рейс мы можем отправить в путь сразу тысячу человек, оживился хозяин станции. Все верно. Но не забывайте, что вам еще предстоит найти на них экипажи. Сейчас на кораблях только перегонная команда, да и то условная, бывшие рабыни. Это не проблема, быстро отмахнулся Саркортак. Среди беженцев много пилотов и других людей, имеющих летные специальности. Тем более, что пилоты средних кораблей не такая уж большая редкость. Ну тогда показывайте, куда их ставить, и вернемся к делам, усмехнулся Артем. Подождите, а как же оплата? Вы же не отдадите два корабля в хорошем состоянии просто так. Похоже, вы чего-то не поняли, Сарк качнул парень головой. Я же сказал, что пригнал эти корабли сюда специально для помощи вам. Мне самому они просто не нужны. Ну, ну, это же бешеные деньги. Чуть заикаясь, пролепетал хозяин станции. Денег у меня и так хватает, отмахнулся Артем. А вот мест, где я мог бы спокойно прервать пустотный стаж и просто спокойно отдохнуть, немного. Спасибо помолчав, тихо выдохнул саркартак. Кивнув, Артем отключил связь и, переключив монитор на внешние камеры, принялся наблюдать, как эскины загоняют рейдеры на выделенные им места. Стабилизировав оба корабля, они перевели все системы в режим ожидания и объявили перегонным командам, что через полчаса за ними придет челнок. Бродягу Дока поставил рядом с рейдерами. Дождавшись, когда бывшие рабыня окажутся на бродяге, Артем попросил их пройти в кают-компанию. Нужно было решить, что им делать дальше. Пройдя в кают-компанию, Артем поздоровался и по уже устоявшейся привычке первым делом заказал себе кофе у пищевого синтезатора. Сидевшие за столиком женщины насторожно поздоровались в ответ. Артем видел, что они еле сдержались, чтобы не вскочить при его появлении. Усевшись за стол, парень пригубил напиток и, улыбнувшись, спросил. «Итак, дамы, теперь вы совершенно свободны и можете сами решить, что делать дальше». Сейчас мы находимся у торговой станции в номерном секторе. Все данные будут вам переданы по первому требованию. Я собрал вас ту, чтобы задать один единственный вопрос. Что вы собираетесь делать дальше?» «Когда вы можете переправить нас на станцию?» — быстро спросила одна из женщин. «В любой момент, как только закончим этот разговор», — пожал Артем плечами. «Вы ведь не просто так затели этот разговор», — осторожно уточнил другая женщина. «Все верно», — кивнул вздохнул парень. «Дело в том, что сам я бывший дикий, и в обитаемых мирах у меня никого нет. До моей планеты лететь очень долго, да и смысла нет. Там у меня тоже никого. Вот я решил спросить, может, кто-то из вас захочет остаться в качестве моей подруги». Произнося все это, Артем чувствовал себя неловко. Но Дока, составляя эту речь, утверждал, что подобное и в мирное время было в порядке вещей. Это удивило Артема, но Искин устроил ему небольшой экскурс в прошлое. Как оказалось, несмотря на техническое развитие, Местное общество имело серьезное социальное расслоение. И обусловлено это было все тем же техническим прогрессом. Для овладения профессией, способной обеспечить человека солидной оплатой, требовалось установить индивиду серьезную нейросеть. Но она стоила серьезных денег. Потом надлежало изучить необходимые для работы базы знаний. И только потом можно было начать зарабатывать. Да и то, и другое можно было купить в кредит. Но тогда человек на долгие годы становился заложником банка. Это накладывало на заемщика серьезные ограничения, так что далеко не все решались на подобный шаг. Но самое главное, что для установки хорошей нейросети требовалось иметь высокий показатель уровня интеллекта. А вот с этим в обитаемых мирах было сложно. Именно поэтому серьезные службы корпорации буквально вели охоту за каждым, у кого такой показатель превышал порог в 170 единиц. Так что, задав вопросы, ожидая ответа на него, Артем тихо ругал себе за то, что не додумался раньше выяснить у доки, Про установленные женщинам нейросети и их профессии. Тем временем бывшие рабыни, быстро переглянувшись, задумались. Молчал и Артем, уже понимая, что его предложение им не подходит. Наконец, когда молчание за столом слишком затянулось, парень допил свой кофе и, поднявшись, прошел к утилизатору. Бросив в него стакан, Артем оглядел замерзших женщин долгим взглядом и, чуть пожав плечами, вздохнул. «Сообщите по внутренней связи, когда будете готовы отправиться на станцию». «Скажите, Сара Артем, вы наемник?» Вдруг спросила одна из женщин. «Нет, и никогда им не был», удивленно мотнул парень гривой. «А чем вы зарабатываете на жизнь?» задала она новый вопрос. «В основном продажа слитков редкоземельных металлов. Иногда приторговываю приборами ушедших. В общем, не бедствую. Бродяга мой корабль. Думаю, это говорит само за себя». «Вы разбираетесь в артефактах ушедших?» Оживилась женщина. «Да». «В таком случае я хочу сделать вам предложение. Вы отвезете меня туда, куда я скажу, а там я позволю вам выбрать из коллекции моего брата все, что вам понравится. «Это место входит в список центральных миров», — быстро уточнил Артем. «Да». «В таком случае сначала попробуйте связаться со своей семьей». «Дока», — гиперсвязь, — скомандовал парень, чуть повысив голос. «Назовите код и номер», — раздалось в ответ. Женщина быстро продиктовала длинный ряд цифр. Потом послышался тихий щелчок переключения и механический голос ответил, что связи с названным номером нет. «Что это значит?» – растерянно спросил несостоявшаяся нанимательница. «Боюсь, что дома вашего брата больше не существует», – вздохнул Артем. «Дока, запусти ролик». Экран, висевший на стене, ожил, и женщины дружно прикипели к нему взглядами. Спустя четверть часа, когда все смонтированные дока ролики были просмотрены, Артем в очередной раз вздохнул и негромко сказал. «Центральных миров больше нет. Инсекты прошлись по ним, словно мор, уничтожая все на своем пути. Так что, если кто-то из вас решит лететь туда, то прежде попробуйте связаться со своими близкими, чтобы не проделывать такой путь впустую. Так вы готовы перебраться на станцию?» «Да», — решительно кивнула женщина, заговорившая с ним первой. «Прекрасно. В таком случае, дамы, прошу проследовать налетную палубу», — усмехнулся Артем, широким жестом указывая им на дверь. Дока, отслеживавший весь их разговор, уже приготовил челнок. Передав женщин-дроиду-стюарду, Артем вернулся в рубку и, опустившись в ложемент, мрачно усмехнулся. «Похоже, твои расчеты оказались неверными, приятель». «А я и не говорил, что все получится с первого раза». Не остался Дока в долгу, бесшумно возникая рядом с ложементом. «Вероятность положительного развития отношений в данном случае составляет 67%. «Считай, 50 на 50», — понимающе усмехнулся Артем. Впрочем, сложно было ожидать иного. «Почему?» — насторожился и Скин. Тут несколько факторов. Первый — они недавно были рабынями, и снова становиться от кого-то зависимой им трудно. Второе — я для них подозрителен сам по себе. Оглянись вокруг. У нас боевой корабль и нечастное судно. Все строго функционально и подчинено только одному — выживанию. Ну и третий — я до этого разговора не делал ни одной попытки сойти с кем-нибудь из них поближе. «Глупость», — сказал, — сходу заявил Дока. «После освобождения они почти все время находились на излечении. Сделай ты такую попытку, и вся моя работа оказалась бы напрасной. Я потому и составил распорядок их дня таким образом, чтобы они сталкивались с тобой только во время приема пищи. Вроде ты и есть, но в то же время ты постоянно занят более важными делами и не собираешься их к чему-то принуждать. Своего рода терапия». «Психолог меднолобый, блин», — фыркнул Артем, качнув головой. Я серьезно, Тема, «Да понял я, понял», — отмахнулся парень. «Ладно, отправили и ладно. Что у нас там в планах?» «Предлагаю быстро обеспечить местных топливом и другими расходниками, а после снова слетать на ту станцию, где мы устроили небольшой мордобой». «Ты про историю, где мы неплохо прибарахлились?» — не понял Артем. «Нет, туда нам пока нельзя. Я про станцию, где тебя похитить пытались». «А, это когда я профессор на деньги развел», — рассмеялся парень. «Именно. Пора тебя снова выгулять». Нахально усмехнулся Дока в ответ. Сигнал тревоги застал Артема в бассейне. Выскочив из воды, он натянул комбес прямо на мокрое тело и, влетев в рубку, спросил застегивая ремни. «Дока, что у нас?» «А у нас незваные гости», — хищно усмехнулся из скин, включив голограмму. «Пираты или? Они, родимые?» вздохнул Дока, явно подражая самому парню. «И что, все так серьезно?» уточнил Артем, сообразив, что из-за пары рейдеров и Искин не стал бы объявлять боевую тревогу и приводить все системы к бою. На экране монитора он увидел, как противоштурмовые дроиды разбегаются по обшивке крейсера, перекрывая все шлюзовые с внешней стороны. Точно такие же группы блокировали коридоры шлюзовые изнутри. Абордажные команды уже находились в штурмовых ботах, которые прогревали маршевые двигатели. По коридору идет эскадра из 12 вымпелов. Четыре фрегата, два эсминца, два крейсера легкого класса и один тяжелый крейсер. Остальные рейдеры переделаны из гражданских судов. Судя по их действиям, из тяжелого крейсера сделан корабль «Прорыва». И что наша система обороны подобрался Артем. Смонтированные ими арт-платформы не были рассчитаны на подобный ход. Корабль «Прорыва» — это судно-смертник. Брандер, который управляется со стороны и потому будет вести бой до своего полного уничтожения. Похоже, пираты каким-то образом сумели узнать, что их будет ожидать при нападении на станцию и смогли разработать подходящую тактику. То, что они решили пожертвовать таким серьезным кораблем, могло означать только одно – настроены на пираты серьезно и отступать не намерены. Щиты у крейсера уже сбиты. Первая полоса обороны снесла кораблю прорыва почти все орудия, но пираты продолжают атаковать. Сбить ему маршевый двигатель не получается. Стыло корабль прикрыт. Обшивка уже похожа на решето, но движение продолжается. Пираты откачали из отсеков весь воздух и отключили все системы, ненужные в подобном бою. «Если не случится попадание в генераторный отсек, а точнее в сам генератор, они прорвутся», доложил Дока, замерев словно статуя. По этому признаку Артем понял, что Искин проводит сразу несколько десятков различных операций, продолжая отслеживать бой в режиме реального времени. Но это еще не все. Перед тем, как их уничтожили, арт-платформы смогли серьезно повредить все рейдеры. Два фрегата тоже получили серьезные повреждения. Остальные пока отделались сбитыми щитами. «Нам надо оказаться с фланга от них», — прикинув диспозицию, высказался Артем. «Будем долбить их сразу при выходе из коридора. Я так понимаю, что пиратам нужна добыча, а это прежде всего станции, находящиеся на ней люди. На корабле начнут охоту во вторую очередь». «Не уверен». «Анализ боя показывает, что они решили пойти в Абанк и хотят получить все», — возразил Дока. «Так что бой будет серьезный». «Дока, твои звери имеют в своем вооружении ракетные пусковые?» — вдруг спросил парень. «Стандартное вооружение подобного дроида — ракетная пусковая с шестью ракетами», — кивнул Искин. «Оставь тут пару зверей», — скомандовал Артем. «Зачем?» — не понял Дока. «В случае необходимости они отвлекут пиратов, а нам нужно найти подходящее место для засады». «Вектор 9.11 — левая верхняя диагональ», — ответил Дока спустя несколько секунд. «Слишком высоко. Вектор 9», — проверив данные, — ответил Артем. «Сразу разворачиваю бродягу носом к выходу. Сбиваем маршевые двигатели, а после добиваем. Я сделаю это одновременно», — спокойно кивнул Дока, уже успевший просчитать рисунок предлагаемого боя. Начинаю маневр. Через 5 минут крейсер будет стоять в названной точке. «Что с нашими подопечными?» Всполошился Артем. Изолированы в медсекции на время боя. Не вылезут? Они в капсулах еще на пять дней, усмехнулся Скин. Управляющему Искину медсекции сброшен директива сохранить жизни пассажиров любой ценой. Ладно, тогда займемся нашими баранами, в смысле пиратами, зло усмехнулся Артем, подтягивая к себе консоль управления, что у нас в коридоре. Продавливают третью линию обороны. У крейсера прорыва действует только одно орудие. И один легкий крейсер имеют серьезные повреждения. Насколько серьезные? Тут же спросил Артем. Все корабли, получившие повреждения, застопорили ход и теперь ведут борьбу за живучесть. Выходит в атаке продолжают участвовать только легкие крейсера и Брандер, уточнил парень. Да. Отлично, нам меньше возни. Не все так просто. Боюсь, тяжелый крейсер не просто корабль прорыва, а еще и средство подавления станции». Думаешь, его заминировали? Это самый быстрый и простой способ подавить систему защиты станции. Один взрыв рядом с сектором обороны, станцию можно будет брать голыми руками. Ну да. Мощный взрыв продавит брешь в поясе обороны станции, а все вычислительные мощности будут направлены на спасение людей. Ведь саму станцию тоже сорвет с места, понимающий кивнул парень. «Твое решение», — повернулся к нему Дока. Взбиваем маршевые двигатели, долбим брандер, не обращая внимания на всех остальных до тех пор, пока он не рванет. Обрабатывает трюмы генераторный отсек. Крейсер не должен подойти к станции. Надеюсь, щиты выдержат. Орудия пиратов не настолько мощные, чтобы продавить их сразу. У нас будет время выдержать примерно 7 полных объединенных залпов. Думаешь, они додумаются синхронизировать атаку? Слишком мало данных для анализа, но исходя из решения сделать корабль прорыва, это возможно. Похоже, против нас действует серьезный стратег, что в коридоре. Крейсер прорыва продолжает движение, его последнее орудие выбито. Теперь он просто стягивает на себя основную массу выстрелов арт-платформ. Это уже не корабль, а летающее решето, особенно в районе рубки и уровня управления огнем. Ходовой отсек тоже весь в дырах, удивленно проворчал Дока. Странно, что движок еще работает. Судя по выхлопу, это недолго. Все, он ускоряется, последняя линия обороны пройдена. Наша очередь. И ты был прав, Тёма. Из крейсера сделали брандер. Вектор движения заканчивается прямо на станции. Его нужно сбить с курса. Выдвини зверей. Пусть дроиды всадят ему в носовую часть по две ракеты одним залпом. Это заставит его отвернуть, скомандовал Артем. Выполняется. Две зеленые точки на экране монитора выдвинулись к выходу из коридора. И как только носовая часть крейсера выдвинулась в зону стоянки станции, четыре ракеты сорвались с направляющих. Одновременный зал проломил носовую броню и объединенный взрыв отбросил нос крейсера метров на 400 в сторону, сбивая его с курса. «Дока, огонь!» — яростно выдохнул парень. Очереди из тоннельных пушек прошили одновременно трюм и генераторный отсек Брандера. Где именно находил взрывчатка, Артем так и не понял, но в зоне стоянки станции на несколько секунд вспыхнула очередная сверхновая. Дока врубил маневровые двигатели бродяги на полную мощность, удерживая крейсер на месте. Сидачки сканеров на минуту отключились. Артем успел повысить мощность щитов, спасая обшивку от оплавления. На несколько минут бой стих. Дока что в коридоре, обретя дар речи, первым делом спросил парень. Атака захлебнулась. Ты успел перезагрузить систему наблюдения. Порядок. Все корабли пиратов дезориентированы и пытаются вернуть себе контроль над управлением. Подбитые ранее корабли все еще не могут стабилизировать. «Выдвигаемся, Дока. У нас есть шанс уничтожить их всех», – азартно скомандовал Артем. «Выполняю», – коротко ответил Искин, и на экране парень увидел, как разлетевшиеся по сектору обломки начали менять местоположение. Бродяга выдвинулся на рубеж атаки, и Дока принялся всаживать в корабли пиратов очередь за очередью, не сильно беспокоясь об их сохранности. Дальше в атаку пошли штурмовые дроиды под командой бешеных зверей. Всех выживших пиратов просто вышвыривали за борт, предварительно отобрав оружие. Щадить или устраивать показательный суд никто не собирался. Следом за штурмовиками двинулись дроиды техники. В их задачу входил сбор трофеев и предварительная оценка повреждений кораблей. «Наши потери», — повернулся Артем к голограмме. «Четыре метра щитов и два попадания в носовую часть. Обломками досталось», — отмахнулся Дока. «Расход боеприпасов серьезный?» «Не мешает пополнить, я же палил, не оглядываясь на запасы». «Ну, значит, будем пополнять», — устало усмехнулся Артем. «Тема, нам пленные нужны?» — вдруг поинтересовался Искин. «На кой?» — вяло усмехнулся парень. «Выяснять, где их база? Так я с ними воевать не собираюсь, в обороне их давить проще». Ага, только теперь нам придется всю систему обороны восстанавливать», — усмехнулся Дока. от арт-платформ только Искины остались». «Удивлен, что хоть они сохранились после такого фейерверка», — хмыкнул Артем. «Нам повезло. Всем. И очень сильно», — чуть помолчав, ответил Дока. «Эти недоумки набили крейсер прорыва промышленной взрывчаткой. Очевидно, военные не сумели добыть, а использовать для подрыва ракеты или торпеды, посчитали слишком расточительным. В итоге у них получилось больше шума, чем дело». «Ты уверен, что они просчитались?» — задумчиво уточнил Артем. «Взрывчатка точно промышленная», — пожал Дока плечами. Анализ сканирования остаточных продуктов сгорания это подтверждает на сто «Я не об этом», — отмахнулся Артем. «А о чем? снова озадачился Дока. «Приятель, я на тебя плохо влияю», — рассмеялся парень. «Ты начинаешь иной расступить не хуже меня. Я думаю, что они не ошиблись, а сделали это специально. Ведь им нужно было не уничтожить станцию, а захватить ее. Слишком мощный взрыв мог повредить не только пояс обороны, но и систему жизнеобеспечения. Тогда толку от такой добычи не было бы». Просто они не смогли правильно рассчитать количество взрывчатки. Попробуй просчитать такой вариант. Анализ данных указывает, что такое развитие событий возможно. Чуть помолчав, кивнул и скин. Хрен с ним. Небрежно махнул Артем рукой. Что у нас в итоге получилось? Из 12 кораблей восстановить мы можем 4. Остальные придется пустить на запчасти. Но есть и хорошая новость. Кроме корабля прорыва, все пиратские суда имеют прыжковые двигатели в неплохом состоянии. То есть у нас еще и небольшой запас образовался. Это по самим кораблям. По трофеям дроиды еще работают. Со всех кораблей снимаются капитанские сейфы, и проводится сканирование корпусов на предмет поиска тайников. Точные данные будут готовы только по окончании работ. Дока, ты там что-то про пленных говорил? Вдруг оживился Артем. Сообразил, наконец, усмехнулся Скин в ответ. А я все думаю, когда ты поймешь, что их нужно допросить не только на предмет их базы, но и многие другие темы. «Не скрипи, железный дровосек!» — рассмеялся парень в ответ.